Глава четырнадцатая. Во время последнего допроса полицейские спрашивали у Александра, подтверждает ли он свои показания и принуждал ли он Милу Визман вступлению с ним в сексуальные отношения. Он отвечал, что она была согласна, и он ее не насиловал. После полудня он предстал перед экспертом-психиатром. Срок содержания под стражей подходил к концу. Прокурор решил передать Александра следственному судье, с тем, чтобы тот отправил его на свидетельствование. Следственный судья, должностное лицо, организующее и контролирующее расследование дела, на досудебном этапе уголовного процесса. Александра доставили во дворец правосудия, в так называемую «мышеловку», вереницу микроскопических камер, в которых держали подследственных. Его адвокат был весь в работе. Он, наконец, получил доступ к материалам следствия. Ему оставалось меньше двух часов, чтобы подготовиться к защите. Он прочитал все протоколы допросов заявительницы. Сравнил их с протоколами допросов Александра, постарался найти несоответствие. Мэтр Селерье даже не снял плащ, полностью сосредоточившись на предстоящих боевых действиях. «Ты будешь отвечать на вопросы следственного судьи, сохраняй спокойствие. Не горячись, не дерзи, веди себя сдержанно. Вполне вероятно, что он отправит тебя на психиатрическое освидетельствование». В материалах дела есть некоторые основания для этого, но ты не волнуйся. Лучше всего говорить искренне. Внезапно появился мэтр Брюно-Лансель, облаченный в длинное черное пальто с сумкой, украшенной пластиной с выгравированными его инициалами. Он сообщил, что его попросил вмешаться отец Александра, и он может принять эстафету у мэтра Селерье. Возникло некоторое замешательство. Потом Александр сказал, что ему очень признателен, но у него уже есть адвокат. Мэтр Лансель опешил. Впервые кто-то отказывался от его услуг. «Ладно, не смущайся», — произнес Лансель, пристально глядя на Александра. «У тебя нет передо мной обязательств. Ты должен думать только о своих интересах». «Я оставляю своего адвоката. Он был со мной с самого начала, и я ему доверяю» подытожил Александр. Мэтр Лансель повернулся к молодому адвокату. «Что будем делать? Мой клиент — совершеннолетний, он сам принимает решение». «Да, понимаю. По крайней мере, вам следует знать, что семья не склонна ни к каким компромиссам. Вы общались с семьей, не поставив меня в известность? Клиент утвердил ваше назначение. Вы знаете, где мне найти?» Мэтр Лансель удалился. «Ты уверен, что сделал правильный выбор?» — спросил мэтр Селерье и прибавил. «Все-таки Лансель — звезда адвокатуры». «Я больше не хочу, чтобы отец контролировал мою жизнь. До сих пор он только этим и занимался. Он думает, если я выберу известного адвоката, то мне будет легче выпутаться. Только на сей раз я хочу сам принять решение, а мой инстинкт подсказывает, что мне нужно работать с вами». На лице мэтра Селерье мелькнула легкая улыбка. «Я не сошел с ума», — уточнил Александр. «Я считаю, что вы очень хороший адвокат». Их вызвали в кабинет следственного судьи. Во время допроса велась видеозапись. Судья, мужчина лет пятидесяти, был высоким, очень худым, с резкими чертами лица. «Месье Форель», — произнес он, — «вы были взяты под стражу» так как вас обвинили в изнасиловании. Мне поручено заниматься этим делом. На данном этапе я считаю необходимым отправить вас на освидетельствование. Вам есть что сообщить?» Александр кивнул. «Находиться под стражей было очень тяжело. Я подтверждаю то, что говорил на допросах. Я никогда никого не насиловал. Я устал. У меня больше нет сил. Я не сделал ничего плохого моя жизнь превратилась в ад я не виновен и не хочу возвращаться в тюрьму умоляю вас не отправляйте меня туда судья повернулся к адвокату мэтр я готов выслушать ваши соображения мэтр сильье заговорил мы располагаем материалами дела в котором в настоящий момент нет никакой ясности устанавливать факты дело следственных органов Однако в данном случае перед нами молодой человек, получивший диплом одной из лучших высших инженерных школ, не замешанный ни в каких неприятных историях, открытый и общительный. Он абсолютно чист перед законом. Кроме того, всем нам известно, из какой семьи месье Форель. Его родители известные люди, пользующиеся заслуженным уважением. Мотивы молодой женщины – это отдельный вопрос. Обвинение в изнасиловании не нашло подтверждения. Мы его оспариваем». Судья полистал дело. Потом, не отрывая взгляда от Александра, объявил, что отправляет его на свидетельствование в связи с изнасилованием. «Вы имеете право на ознакомление с материалами дела. Следствие, предположительно, займет около полутора лет. Принимая во внимание все обстоятельства, я не вижу оснований для заключения вас под стражу» и оставлю под подпиской о невыезде. Александр Форель вышел на свободу.